Глава двадцать четвертая. Маргарита. «Леди Сонтер», — сказал господин Калтум, глядя на меня сверху вниз, — «у меня к вам предложение. Давайте вы просто перейдете на домашнее обучение». Я поперхнулась воздухом и посмотрела большими глазами. «Надеюсь, ректор пошутил?» «Маргарита», — продолжил Калтум. Вы поймите, тут ничего личного, и я с огромным уважением отношусь к вашей семье и к вашему статусу королевской невесты. Более того, после вашей коронации я намерен первым присягнуть вам на верность и служить верой и правдой. Но я не могу игнорировать тот факт, что с ваших отлучек, прогулов, котов в Академии начался настоящий бардак. И. Я потупилась, признавая правоту главы Академии. Но легче, конечно, не стало. Миквой и Храфс, которые, как и я, собирались покинуть периметр Альма-Матер, выглядели смущенно. Единственное, друзья не поняли ремарку про котов. «Леди Маргарита», — выдохнул ректор устало. Потом подумал и предложил другой вариант. «Либо перебирайтесь в ваш столичный особняк» тогда я сделаю для вас одно единственное, последнее исключение. Будете приезжать на занятия, а жить дома». Вот тут мне вспомнилась зора, которая проложила туннель из главного корпуса, а теперь, считав подавляющее большинство знаний о моем мире, не желала со мной расставаться. За академию стало страшно. «Мы в своих нарушениях, безусловно, неправы» но Калтум даже не представляет, к чему его инициатива приведет. В итоге я сказала. «Господин ректор, это в последний раз обещаю». Мне, конечно, не поверили. Но я не лгала. Более того, взялась объяснить. Просто есть одно дело государственной важности, в котором я помогаю. Так уж сложилось. Мы и закончим, и клянусь, все снова станет как прежде. Никаких прогулов, никаких... «Вы помогаете в деле», – перебил ректор. «А они?» – кивок на моих друзей, которые стояли и пытались не отсвечивать. «Они тоже очень нужны», – ответила я. «Без них никак». «Потому что вы банда?» – фыркнул ректор. Из его уст прозвучало не смешно. Более того, было очевидно, что мои руководители академии действительно достали. «И это тоже» пробормотала я, покосившись на еще одного, четвертого и, считай, залетного члена нашей группировки. Вирст, специалист службы внутренней разведки, который прибыл, чтобы проводить нас к Георгу, а заодно принес письмо на имя Калтума, стоял в сторонке и ждал. Ректор покачал головой, посмотрел устало. Вот только сделать что-либо с нашим беспределом он все-таки не мог. «Последний раз, леди Сонтер». «В последний раз!» Он подчеркнул это голосом. Я кивнула и украдкой выдохнула. После этого мы, наконец, пошли. Вирст. Он держал ровное лицо, но сам точно ухмылялся. Увы, нас по-прежнему считали детишками. Что ж, доля истины тут точно была. Немного прибитые мы дошли до ворот, погрузились в неприметный экипаж и отправились... Нет, не во дворец. Нас отвезли в некое, расположенное в центре столицы здание. Там, прикрыв невидимостью, провели внутрь, затем на один из верхних этажей. Само здание было пустым, нежилым, внутри пахло свежим ремонтом. В первом зале мы увидели несколько десятков вооруженных воинов, включая биормцев. Во втором, в том, где из мебели были лишь огромный обеденный стол и несколько кресел, обосновались двое, Крейв и Георг. Доброго... «Вечера», — выдохнула я. Короли, которые как раз склонились над столом, повернули головы и кивнули. А после попытки Вирста вытурить храв со смеклоем в зал к воинам, Георг велел. «Адепты могут остаться здесь». Возразить никто не посмел. Вирст вышел, а мы, наоборот, остались. Приблизились к столу, на котором была разложена карта. Кстати, Георг был в боевом облачении, выглядел так, словно собрался идти на штурм. Очень брутально, очень жестко и... Совершенно с ног сшибательно. Пришлось очень постараться, чтобы не пялиться на сюзерена. Сосредоточиться на деле было сложно, пришлось приложить усилия. «Ну что?» — спросила я. «Какие планы?» Нам указали на кофейник и чашки, а после того, как банда обзавелась напитками, выдали информацию. Ничего принципиально нового я не услышала. Всех, в общем-то, тоже а у Миквоя глаза полезли на лоб. И вот пока они лезли, я сопоставляла услышанное, ловя себя на одной мысли. «Все звучит разумно, но слишком сложно. А там, где сложности, всегда проблемы. А нам дополнительные проблемы сейчас не нужны». «Марго, ты готова заблокировать Боксби? – спросил Георг. Я шумно вздохнула. Мой взгляд словно приковался к карте, и я немного неожиданно для самой себя спросила. «А можно попробовать еще одну вещь?» «Какую?» — хором бахнули Георг и Крейв. «Хочу попробовать определить местоположение Боксби и его сообщников по карте». На меня посмотрели непонимающе, но объяснять я не стала. Я видела похожее то ли в каком-то ролике, то ли просто по телевизору, то ли сыграла ассоциация с компьютерными играми, где на картах обозначают особенные локации и боссов. Не знаю, но я вытащила из кармана мешочек с семенами дара, выпустила их на свободу и, поймав одно семечко, попросила мысленно. «Ты можешь, руководствуясь картой, показать, где сейчас Боксби?» Сказала и послала мысленный образ. Как выглядит портальщик, о ком вообще речь и чего именно хочу. Когда отпустила семечко, оно зависло в воздухе. Я ждала и молчала. Остальные тоже молчали, заинтересованно, глядя на меня. Спустя несколько секунд мерцающий шарик полетел к карте, покружил над ней и вдруг замер в районе от Кейма. Подумал и опустился на бумагу, обозначая конкретную точку. Георг сообразил моментально. Он лично метнулся к выходу, приоткрыл дверь и крикнул. «Подробную карту от Кейма, срочно!» Затем вернулся и уставился на меня максимально пристально. «Кажется, мои возможности...» Скоро спровоцирует у правителя эстраула нервный тик. К остальным семенам я обратилась уже вслух. «Вы можете показать на карте, где находятся сообщники Боксби, люди, которые представляют для меня угрозу?» От всей внушительной стаи, а семян я захватила много, отделились три шарика. Покружились над нарисованной местностью и осели, причем все вместе, этакой единой кучкой. А Георг произнес Эстраол. «Мои познания в географии были так себе, но я сразу определила. Это не просто наше королевство. Речь шла о столице». «Выходят, заговорщики прямо здесь, у нас под носом», — выдохнул Лим. «Пойди попроси подробную карту столицы», — ответил на это Георг. Ждать пришлось долго. Увы, в этом мире не имелось компьютеров с их моментальным доступом к любой информации а захватить с собой карты от Кейма и столицы Страулы никто не догадался. Мы коротали время за кофе и размышлениями. Крейв с Георгом красноречиво переглядывались, а я ласкала и благодарила семена за помощь. Когда карты наконец доставили, история повторилась. Я снова объяснила семенам задачу, и те конкретизировали место. Глядя на карту собственной столицы, Георг но как-то очень красноречиво промолчал. Новая пауза, возможность собраться с силами, и король велел. «Хорошо, Маргарита, действуй». Тут я опустилась в кресло и прикрыла глаза. Я вызвала в памяти образ портальщика, сделала его максимально четким, а потом принялась настраиваться на контакт с его магией. Я ожидала сложностей, ведь нас разделяло большое расстояние. К тому же, в отличие от психа, бог сби мне не друг. Его магия может принять меня в штыки. Но нет. Все прошло относительно легко. Я довольно быстро установила связь, дала указания и пронаблюдала, как гаснут побеги веточки, берущие начало в энергетическом центре. Когда магический дар вернулся в состояние, близкое к зародушу, отдала приказ на блокировку. Вот только условий, как в случае с психом, не ставила. «Никакого возвращения магии! Заблокировать и все!» Открыв глаза, кивнула. Голова в этот раз кружилась, встать с кресла было сложно. Георг заметил, посмотрел с сочувствием, шагнул навстречу. «Нужно направить семена на поиск сообщников», — сказал он. «Мы, разумеется, можем арестовать всех обитателей того дома, но будет неприятно, если пока добираемся до места кто-нибудь уйдет». «Дом?» Чей дом? Впрочем, неважно. Неуместно заворочился и я же снова обратилась к плодам великого древа. Часть мерцающих шариков разделилась на группы и выстроилась в линии. Георг опять-таки лично распахнул дверь, соединявшую с соседним залом, выпустил наших магических информаторов и отдал приказы на арест. Причем он все-таки велел взять под стражу всех обитателей особняка, а сам дом полностью оцепить. Послышался не грохот и не шум, а этакое легкое шуршание. Воины уходили очень тихо, пока лишь те из них кому поручили провести арест. А с захватом Боксби все пошло немного не по плану. Мы и теперь знали приблизительное место, поэтому смысла добираться до портальщика ножками не было. Проще и разумнее телепортироваться. «Только мы понятия не имели, как отреагируют семена. Перейдут ли в портал? Не забудут ли мои указания в процессе этого перехода?» Итогом сомнений стало. «Марго телепортируется вместе с нами», — сказал Георг. «Уже там, на территории от Кейма, даст указания семенам и сразу вернется домой». Я нервно выдохнула, а крейф. «Тогда и я иду», — Георг поморщился. «Если так, то кого оставим на координации?» Взгляды обоих королей скрестились на парнях. «Да ладно, да нет», — протянул король Беорма. «Поручить такую задачу соплякам?» Георг, который знал эту парочку гораздо лучше, был в еще меньшем восторге. Зато Миквой тут же выпятил грудь и гаркнул. «Ваше Величество, вы можете на нас положиться, мы справимся!» «И Маргариту охранять тоже им?» — спросил Крейв кисло. «Разве ты не вернешься сюда вместе с Марго?» — осведомился Георг. Крейв сделал, ну, такое... ну, такое лицо, словно ребенок, которого бессовестно лишали самые желанные игрушки. «Этот червь проник в мой замок, шантажировал мою падчерицу. Он нанес мне личное оскорбление». «Короче, понятно» приставим как их банде вирста», — сказал Георг, подумав. «Вместе уж точно ничего не натворят». И мы реально не натворили. Как ни странно, все прошло максимально хорошо. Я сходила через портал в Аткейм, в село, расположенное на каком-то отшибе. Отправилась имена Дара, вернулась к парням и стала ждать. Примерно к середине ночи все закончилось. «Богсбич, я магия действительно отказала?» и в руках которого не сработал даже припасенный на экстренный случай телепортационный амулет, был схвачен, скручен и доставлен во дворец Георга, в одну из самых надежных, идеально заблокированных камер. Сообщников тоже взяли. Одна из фигуранток, увы, оказалась знакома. Баронесса Фитер. Компанию Лиди составляли ее муж и старший сын. Сын являлся дядей моей сокурсницы Дараи, Но это так, к слову. Про Ойлу я помнила, что она змеюка редкостная, но одно дело мелкие пакости и совсем другое действие, связанное с прямой угрозой короне. Первые допросы начались сразу, чтобы не дать преступникам опомниться, но их результаты были мне не особо интересны. Я просто устала. Невзирая на три чашки кофе, мне ужасно хотелось спать». Георг. «Итак, давайте по порядку», — сказал я Бураве-смертника холодным взглядом. «В последние дни лета вы переместились в другой мир, где отыскали леди Маргариту и предложили ей контракт». Портальщик кивнул, хлюпнул разбитым носом и посмотрел с паникой. «Вы знали, кого именно нужно привести к леди Фелине и Сонтер?» «Я не спрашивал, я утверждал». «Маргарита не была случайным выбором». «Все так», — глухо подтвердил арестованный. «Откуда вы узнали про Маргариту, кто вам рассказал?» «Ответ... Он был, конечно, ожидаем. Информация появилась у Боксби от Юдиуса, от портальщика, который заманил в другой мир леди Альбрину Вейс и бросил ее там». «Он же, Юдиус, передал вам предмет, с помощью которого можно отыскать родственников покойной леди Вейс?» «Я продемонстрировал небольшой кусок серебра, в который была запаяна кость, тот самый недостающий фрагмент фаланги». Бокс Бесник искукожился. От наглости, которую гад демонстрировал на свадьбе у Крейва, не осталось и следа. «Говори», — приказал я. «Как вы с Юдиусом познакомились, где, при каких обстоятельствах?» И он, разумеется, сказал. «Несколько лет назад, когда я путешествовал по разным странам, здесь, в Астроуле, мне встретился старец. Он подсел за мой столик в одном из кабаков и спросил, умею ли я ходить между мирами. Я на всякий случай солгал, сказал, что нет. Но старик знал. Он видел меня насквозь, потому что и сам был портальщиком. Отмахнулся от моего признания и предложил заработать. Денег у меня тогда не было, а он сунул кошелек, набитый золотом. Конечно, я заинтересовался. «Потом этот старик привел меня в укрытие», — продолжал Боксби. «Показал портреты некой девушки и сказал, что ее нужно найти и вернуть в наш мир. Показал амулет, с помощью которого можно обнаружить леди» и посулил за выполнение задания очень хорошую сумму. Загвоздка была лишь в одном. Зачем выполнять какую-то работу, если деньги можно получить и так? Поэтому я остался в его землянке на несколько дней, выслушал все сопливые истории про Альбрину Вейс, про муки совести и преследования со стороны короля кейма Сначала Диридия, потом и Дитрих, Пытались отыскать и убрать свидетеля. Вот он и сидел, тише воды. А еще я понял, что старик действительно богат. Он получил щедрую плату за похищение леди Вейс. Переходы Деридия к этой леди тоже стоили немало и оплачивались отдельно. И после нескольких дней, притворяясь очень вежливым молодым человеком, я понял, где этот идиот прячет деньги. Вскрыл тайник, забрал все, а самого старика убил. «Хорошо», — я кивнул. «Но почему Юдиус не отправился в тот мир сам? Зачем ему понадобился посредник?» «Я же сказал, он был слишком старый, очень боялся. Причем всех, не только Дитриха с Деридием. Он боялся и Альбрину, и самих Вейзов». Его трясло от одной только мысли, что придется встретиться с кем-то из них. «Дальше», — потребовал я. «Деньги закончились», — сказал арестованный. «Они вообще как-то быстро утекают. Всегда, сколько не заработаю». Я хмыкнул, выражая отношение к его работе, и мотнул головой, требуя продолжать. «Деньги закончились». Тут я и вспомнил ту историю. Решил, что это хороший вариант. Я нашел способ встретиться с Филиней, убедил ее и продал ей Маргариту. Продал. Это слово я отметил и запомнил. Вот, значит, каково отношение Боксбек к сделке с герцогиней. Впрочем, неудивительно. Но деньги снова закончились слишком быстро. А тут все эти слухи о Маргарите, о вашем любовном интересе. Я понял, что удача наконец улыбнулась мне по-настоящему, понял, что сорвал куш. Только одно дело торговаться с пожилой, частично выжившей из ума герцогиней, и совсем другое — тянуть деньги из королевской пассии. Это опаснее. Да и Маргарита оказалась не так проста». Я понял, что могу напороться на большие неприятности, и тогда стал искать помощников. Я долго изучал ситуацию, искал, и сразу несколько источников указали мне на баронессу Фитер, на ее даже не неприязнь, а настоящую ненависть к Филинии. Это был отличный вариант. К моменту, когда стало известно о вашей помолвке, мы с Ойлой успели договориться о многом. К тому времени она помогла передать в Академию письмо с фотографиями. Мы разработали план, а наша баронесса Фитер устроила мое появление на свадьбе в Биорме. У нее много связей в высшем свете. Идеальная подельница! Криво усмехнулся я. Почти. Это почти было связано с тем, что Ойла, по мнению Бокс, слишком умная. Увидав компромат, баронесса вцепилась в портальчика клещом. Он был убежден, что Фитер уберет его при малейшей возможности. И самым неприятным для Боксби являлось то, что баронессу и ее семью интересовали вовсе не деньги. Они хотели власти, влияния, получить которые гораздо труднее, чем жалкие золотые кругляши. Боксби сознавал риски, в том числе поэтому до сих пор не передал баронессе координаты расположенного на земле тайника. То есть в разговоре с Маргаритой он частично блефовал. Кстати, а почему именно Биорм? Я хищно прищурился. Не проще было подкараулить Маргариту где-нибудь здесь, подальше от опасных варваров. Портальщик попробовал нервно рассмеяться, но лишь закашлялся. Проще. Вы шутите. Да тут в к ней было вообще не подойти. Одни шпионы и охранники кругом. В этот миг я испытал Талику удовольствия. Во-первых, я в определенном смысле переплюнул Крейва. А во-вторых, новой переаттестации моим спецам можно не ждать. Хорошо сработали. Хорошо охраняли. Молодцы. Выдам им по грамоте. В том же, что касалось Боксби. Дальше, велел я. Но дальше было не слишком интересно, все остальное мы уже знали. Чем он шантажировал, как и какие намерения имел. Тот факт, что Боксби собирался, как он выразился, доить Марго вечно, удивление тоже не вызвал. А в случае отсутствия выкупа портальщик в самом деле собирался продать карточки другим королевским домам. Да, фотографии не вечны. Но кому надо, могли увидеть и обнародовать. Как и информацию о том, что выросла Маргарита не здесь. Но и на мирное происхождение это так, ничего критичного. Зато от остального моя кровь закипала, рождая бешенство. Я даже подумал, может, все-таки передать Боксби Крейву для особо мучительной смерти. Но нет, сам разберусь. Казню, закончим допросы и уничтожу эту тварь раз и навсегда. Тем более одно из самых страшных пыток он переживал прямо сейчас. Уснувший магический дар стал для этого довольно сильного мага настоящим ударом. Боксби не верил. Когда его брали, мотал головой, как ненормальный, и заикался. Хотел много легкого золота, а в итоге потерял все.